Магазин артефактов «Лавка Старого Бурхана». Москва, улица Остоженко, 30 сентября, суббота, 14.56. Шасы не были бы шасами, если бы не ликвидировали последствия вторжения скинов в самые кратчайшие сроки. Бизнес есть бизнес, и ничего не должно препятствовать его могучей поступе. За одну ночь «Лавка Старого Бурхана» была отремонтирована, слегка перестроена оснащена новой великолепной вывеской, прекрасной охраной и снова привлекала внимание покупателей. И даже Юсур, подладанный ирлийскими врачами, занял своё привычное место за прилавком. «Вон то, хасю, вон то!» Японский турист, крохотного росточка, увешанный многочисленными фотокамерами, показывал пальцем на изящную статуэтку, изображавшую забавного гномика с колокольчиком в руках. «Сколько с Остальные туристы Дружелюбно защебетали, одобряя выбор своего спутника. Юсур устало вздохнул. Несмотря на то, что лавка старого бурхана официально занималась продажей туристических сувениров, подобную публику здесь привечали без особого восторга. Два скромных стеллажа, заваленных пыльной хохломой, выцветшими жестовскими подносами и олиповатыми открытками – вот и все, что мог предложить бурхан гостям древней столицы. А их, разумеется, интересовало другое. Великолепный выбор уникальных ручной работы безделушек, занимавших практически все помещение лавки. «Сколько стоите?» – повторил японец, не сводя глаз с улыбающегося звонаря, маленького артефакта, содержащего заклинание «серебряные колокольчики». Незамысловатая фигурка гномика сообщала своему владельцу о несанкционированном проникновении на охраняемую территорию. Произведена у мастерских зеленого дома. Гарантия – один год непрерывного использования. В руках японского туриста она была совершенно бесполезна. «Не продается», – буркнул Юсур, – «только смотреть». Турист недоуменно похлопал глазами и быстро залопотал что-то переводчику. Тот с трудом оторвался от созерцания безделушек и подошел к продавцу. Э, «Господин Никамото не понимает, для чего в таком случае вы выставили эти замечательные статуэтки. Коллекция принадлежит владельцу лавки». — объяснил Юсур. — Он с удовольствием демонстрирует её, но не продаёт. — Господин никому-то очень богат. Он готов предложить очень хорошую цену за статуэтку. — Это сколько же? — заинтересовался молодой Шас. Переводчик посвящался с японцем. — Сто. Артефакт стоил в пять раз дороже. Юсур зевнул. — Даже за 200 я могу предложить только копию. — Копию? — удивился переводчик. Молодой Шас достал из-под прилавка толстый глянцевый каталог и раскрыл его на нужной странице. То, что вы видите здесь, это уникальная, всемирно известная коллекция статуэток Брухана Турчи, занесенная во все реестры ЮНЕСКО. Каждая фигурка уникальна, каждая имеет свою историю и выполнена вручную. Здесь есть экспонаты, датированные восьмым веком до нашей эры. Как вы думаете, они действительно стоят сотню? Примолкшие туристы задумчиво листали каталог. «Мистер накомото просит прощения», — сообщил переводчик. «Он возьмет копию статуэтки, даже трех статуэток, и хотел бы приобрести этот каталог». «За все вместе 750, скидка 10%, поскольку вы берете больше двух экспонатов». Юсур принял деньги и нагнулся к стоящему под прилавком ящику с копиями артефактов. Дубликаты делала подольская артель инвалидов. И обходились они предприимчивому шассу от 15 до 43 монет, в зависимости от стоимости материала и сложности изготовления. «Ты даже из таракана можешь сделать изюминку, Юсур!» усмехнулся Кортес, когда последний турист покинул лавку. «Дедушка знает о твоем маленьком бизнесе!» «Он в доле!» кивнул Юсур. За 60% от прибыли он согласился зарегистрировать свою коллекцию в ЮНЕСКО. «Как же ты уломал его на такие маленькие проценты!» «Дедушка Бурхан любит меня!» — пожал плечами Юсур. «Вы пришли по делу?» «Не обижайся, но не к тебе!» Наемник облокотился на прилавок. «Старик на месте?» «В задней комнате!» — кивнул Юсур и улыбнулся входящим в лавку очаровательным феям Зеленого дома. «Чем могу помочь?» «Сильнейший, просто сокрушительный удар нанесли моему бизнесу твои соплеменники, уважаемый Кортес». Бурхан, полный, бодрый, но активно лысеющий старикашка с простыми очками на длинном носу, хитро посмотрел на наемника. «К счастью, в тайном городе очень приветливые и отзывчивые жители. Прослышав о моей беде, они устремились сюда, чтобы поглазеть на результаты погрома». «И теперь твой бизнес процветает», — закончил Кортес. «Я бы не стал использовать столь сильные определения», – заулыбался Брухан. «Скажем так, славные жители не дают мне умереть с голоду». «Учитывая бедственное положение лавки», – карта сделал маленький глоток абрикосового сока, любезно предложенного шасом: – «я готов стать постоянным клиентом. Люблю помогать ближним». «Это будет большая честь для моей лавки», – медленно ответил Брухан и его полные короткие пальцы нервно забегали по жемчужным чёткам. Шас понимал, что наёмник преследует какие-то свои цели, и невольно насторожился. «Что именно тебя интересует?» «Я готовлюсь к одному мероприятию», — протянул Кортес. «И подбираю необходимое снаряжение». «В лавке старого бурхана выбор артефактов гораздо шире, чем в супермаркетах гильдии», — провозгласил старик и невинным тоном добавил. Даже в самом большом из них, что на Лубянке. Все знали, что Кортес дружен с Беджаром Хамзи и предпочитает приобретать снаряжение именно у него. Наемник улыбнулся шутки и снова отпил сок. «В первую очередь мне необходим пистолет-пулемет, упакованный в наручные часы». «Марка часов», – осведомился Бурхан. «Не имеет значения», – махнул рукой Кортес. «У меня есть бизон с двумя запасными обоймами, упакованный в дешевое сейко». Если тебя не смущает, эта марка. Абсолютно не смущает, а бизон это как раз то, что нужно. Технологии тайного города позволяли делать вещи с двойным дном. Внешне они выглядели обыкновенно, даже не видно, но скрывали внутри совершенно неожиданные устройства: гранаты в перстнях, пистолеты в цепочках, ножи в золотых коронках. Вот и часы, в которые был запретан 9-миллиметровый пистолет-пулемет, ничем не отличались от своих собратьев, даже тикали в унисон. Обычно такое снаряжение изготавливали на заказ. Но наемник не стал спрашивать, откуда в лавке оказался беспризорный артефакт, тем более, что его вполне устраивал бизон. В меру тяжелый и в меру компактный пистолет-пулемет с высокой скоростью стрельбы и большой емкостью магазина. «Значит, бизона две обоймы к нему», — повторил Бурхан. «Далее», — Кортес допил сок. «Мне нужны две накидки пыльных дорог. Безразмерные плащи» делали своих обитателей невидимыми для любого типа охранных устройств. Лазерные инфракрасные лучи, детекторы движения, обманывалось всё. Это легко устроить. Старик уже формировал счёт. «Э -э, две цапли в наличии. Цаплей. На жаргоне магов назывался хитроумный артефакт, представляющий собой два крепящихся на лодыжках генератора. При включении генераторы начинали создавать деревянные ходули, длина которых регулировалась по мере необходимости. Запли очень любили дети, возрастное ограничение при продаже – 12 лет, цирковые артисты и мойщики окон. «Это всё?» Бурхан приятно улыбнулся Кортесу, отчего подпираемые щеками очки едва не взлетели на лоб. «Не совсем». Ответная улыбка наёмника была не менее приятной. «Мне нужен боевой умник». Теперь очки полезли на лоб по-настоящему. Вопреки широко распространённому заблуждению, не все жители тайного города являлись магами. Многие, но не все. И если, например, навы обладали способностями поголовно, то у людов магия давалась исключительно женщинам. Среди чудов магами были в основном мужчины, но опять-таки не каждый. Подобная ситуация не устраивала великие дома, ведь во время войны численность армии играет немаловажную роль, поэтому они изо всех сил стремились подтянуть уровень своих обычных подданных создавая для них простые в обращении артефакты. Но маги могут быть быстрыми, маги могут быть незаметными, маги чувствуют работающий артефакт на расстоянии. И даже самый лучший воин, вооруженный самым лучшим снаряжением, имеет не очень много шансов против боевого мага. Он всегда играет черными. Так и было до появления боевого умника. Компактный, но мощный компьютер состоял из трех элементов – небольшого помещенного в надежный бронированный корпус системного блока, который ранцем вешался на спину, шлема, прозрачная забрала которого служила одновременно и монитором, и перчатки, с которой осуществлялось управление. Программа для умника разрабатывалась тигратком, и он мог практически все. Умник, тщательно с чувствительностью высшего мага, сканировал окружающее пространство, сообщая своему оператору обо всем, так или иначе связанным с магической энергией. Присутствие колдунов и оборотней, наличие артефактов и их тип, движение магических потоков, создаваемое противником заклинания. Умник фиксировал любую активность, и если не ставил своего оператора на одну доску с магом, то, по крайней мере, делал их возможности сопоставимыми. Появление умников с восторгом восприняли в Ордене и Зелёном Доме, оснастив ими свои немагические боевые подразделения. С еще большим восторгом об умниках узнали обычные жители тайного города. Но их поджидал неприятный сюрприз. В свободную продажу боевые компьютеры не поступали. Каждая такая машина была закреплена за определенным великим домом. И их количество было жестко ограничено. Слишком большие возможности открывались перед обладателем умника в тайном городе. Кортесу доводилось работать с боевым умником дважды. И оба раза ему под личную ответственность выдавали компьютер Навы. В лавке старого Бурхана такой машины и быть не могло. «Мне нужен боевой умник», — негромко повторил Кортес. «Разумеется, плачу наличными». Бурхан старался ничем не выдать своего удивления. Но его толстые пальцы помчались по с ужасающей скоростью. откуда он может быть у меня?» «Когда красные шапки штурмовали замок», — спокойно ответил наемник. «Помимо всего прочего пропало два боевых умника. Остатки одного нашли. При расследовании рыцари допросили всех, кто принимал участие в нападении. И даже у Рубека Кумара. Обычно краденные несут ему. Но о втором компьютере ничего не узнали, его списали как погибший». «Вот видишь», — улыбнулся Шас. «Сам все я объяснил». «Не все». — веско возразил Кортес. — Пару дней назад я был в ящерице и слышал, как за соседним столиком болтали два чуда. Один из них рассказывал, что выкупил у тебя коллекционный меч ложи золотых леопардов, который пропал во время штурма замка. — Ну вот я и подумал, что ты вполне мог подсуетиться тогда после штурма и скупить у красных шапок всю добычу. — Ты ошибся, — просто ответил Брухан. «У нас с Урбеком джентльменская договоренность, и я не лезу в его бизнес». «Ну, о том, какие вы джентльмены, когда дело касается денег, ты мне не рассказывай», — хмукнул Кортес. «Я сам такой. А вот лучшего покупателя, Наумник, тебе не найти. Если он у меня есть, я могу поделиться своими сомнениями с Орденом», — пожал плечами наемник. «Пусть они зададут тебе пару вопросов. Что там полагается?» «За контрабанду умников!» «Много неприятностей!» «И даже темный двор вряд ли сможет тебя отмазать!» «Выкручиваешь мне руки?» «Ну, бывает же так, человек и скромный, и порядочный, а вот, ну, никак не может этого проявить!» Старик снял очки, почесал длинный нос и снова натянул линзы на место. «Я знал, что тебе нужно что-то серьезное, Кортес, иначе ты бы не пришел в мою лавку!» «Согласись. Я поступил честно. Я обещаю стать твоим постоянным клиентом». «Конечно, конечно», — проворчал Брухан. «Все вы только обещаете». Он снова снял очки, отбросил их в сторону и налил себе стакан сока. «Умник мне приволок уйбу и розетка. Его потом убили в Поэтому рыцари ничего и не узнали». «А почему ты не отдал его ордену?» Старик удивленно посмотрел на Кортеса. «Ты думаешь, они бы мне заплатили?» «Сомневаюсь». «Чего тогда спрашиваешь?» «Эти идиоты-рыцари даже не назначили награду за возвращение умника. Посчитали, что поскольку это запрещенный товар, то им принесут его на блюдечки, да еще будут извиняться». «Ты испытывал его в деле?» «Естественно», — хитро улыбнулся Шас. «Не могу же я предлагать клиентам непроверенный товар?» «Клиентам приходится вытаскивать его из тебя клещами». — Да, — согласился Бурхан. — Уж больно горячая вещь. Старик встал, поднял с пола очки и снова водрузил их на нос. — Пожалуй, ты действительно лучший клиент для умника, Кортес. Сомневаюсь, что я бы набрался храбрости продать его кому-нибудь другому, но тебе таки да. — Вот и славно, — усмехнулся наемник. — Сколько ты за него хочешь? Бурхан улыбнулся и назвал цену. Если бы на носу Кортеса были очки, они бы подпрыгнули до потолка. «Может, возьмете третий генератор для цапли?» поинтересовался Юсур, упаковывая снаряжение наемника в сумку. Вторую сумку, большую, черную, наглухо закрытую, Кортес вынес из задней комнаты и молодой шас периодически бросал на нее любопытные взгляды. «Нет, обойдусь двумя». Наемник вытащил зазвонивший мобильный телефон. «Да?» «Кортес!» Не знаю, где вы находитесь, но не называйте имен. Я бы хотел предложить вам контракт. Срочный. Сантьяго относился к числу приоритетных заказчиков наемника, поэтому ответ Картеса нетрудно было спрогнозировать. Что именно? Мне необходимо, чтобы вы как можно быстрее нашли Человскую ведьму по имени Кара и собрали всю информацию о ней. Брать под наблюдение не нужно. Картес молчал. Какие-то проблемы? осведомился комиссар. «Если вы заняты, то...» «Никаких проблем», — принял решение Кортес. «Но мы должны поговорить. У меня под рукой дверь», — наемник указал Юсуру на артефакт-портал, и понятливый продавец быстро снял его с полки. «Можете дать маяк?» «Наведите по телефону». «Телефон», — повторил наемник. Юсур кивнул, поставил дверь на черную платформу у компьютера и застучал по клавиатуре. «Четыре секунды», — в центре магазина возник небольшой черный вихрь. — Прошу прощения за походные условия, — извинился Сантьего, глядя, как Кортес выбирается из кучи опавших листьев. Наемник, провалившийся в нее сразу же, выйдя из портала, без особой радости взглянул на комиссара. — Переехали жить в провинцию? — В глуши есть нечто притягательное, — улыбнулся Сантьего. — Тишина, покой, умиротворение. — Комары, грязь, «Удобство за ближайшим деревом», — продолжил перечисление Картес. «Неужели вы в имперской разведке не проходили курс выживания?» — удивился комиссар. «Именно поэтому я так ценю комфорт». Наемник недовольно отряхнул брюки. «Почему вы решили, что нам необходимо встретиться?» — поинтересовался Сантьяго. Картес пожал плечами. «Так получилось, что я уже располагаю информацией об этой женщине, о каре. — Удивительное совпадение, — протянул комиссар. — На кого вы работаете? — Ни на кого. — Тогда почему вы собирали информацию на Кару? Картес рассеянно сорвал ближайшую травинку. — А вы не могли бы мне в общих чертах объяснить, зачем она нужна вам? — Я считаю, что именно она стоит за всеми событиями, которые сотрясают тайный город в последнее время, — просто ответил комиссар. За всеми без исключения. Наемники тайного города не часто позволяли себе выяснять подробности предполагаемых контрактов. Кортес всегда лучший профессионал, он никогда не работал в темную, и Сантьяго относился к этому с уважением. Судя по тому, какая заварилась каша, действует опытный маг, медленно произнес Кортес. А кара чел. «Я тоже думаю, что Кара — хранитель черной книги», — с улыбкой кивнул Сантьяго, без труда прочитав мысли собеседника. «Вас это смущает?» «Смущает», — признался наемник. «Мне бы не хотелось войти в историю человеком, поставившим крест на магическом будущем людей». «Понимаю». Комиссар заложил руки в карманы и сделал несколько шагов вдоль деревьев. «Но эта Кара начала войну». «Не мы, Кара!» «Я знаю», — кивнул Кортес. «Она подставила меня, погубила Богдана листа, устроила бойню в клубе качели». «Я знаю», — повторил наемник. Хранитель из Кары оказался никудышный. «И что?» «Надо менять». Сантьяго развел руками и снова побродил вокруг Кортеса. И, наконец, спросил. «Как вы вышли на Кару? Наемник задумчиво пожевал травинку. «История с Богданом Листа показалась мне очень странной, незаконченной». Кортес прищурился. «Несмотря на кажущуюся стройность, у меня эти события вызвали много вопросов». «Если бы у вас были только вопросы, — мягко заметил комиссар, — вы бы просто поделились ими со мной. Вы же предприняли самостоятельное расследование». «В истории с Богданом...» Вы упустили из виду маленькую деталь. Наемник выбросил изжеванную травинку и сорвал новую. Роль черных морян. «А-а-а, браслет Фатемары», улыбнулся догадавшийся Сантьяго. Его нашел Богдан Листа, но почему-то отдал Каре в обмен на технологию Аркана Желаний. Сантьяго поджал губы. «Теперь меня обвиняют в распространении запрещенных заклинаний». Каре удалось достать мои старые документы и подсунуть их Богдану. Ну а после того, как мы вычислили Кару и стали собирать информацию на нее, мы поняли, что она владеет черной книгой. Ммм, теперь все понятно. Несколько минут мужчины молчали. Кортес прислонился к дереву, бесстрастно глядя на виднеющиеся вдали постройки забытой пустыни. Сантьего же продолжал неспешно баражировать вокруг изредка пиная ногами опавшие листья. «Как далеко продвинулись ваши поиски кары?» Комиссар нарушил молчание первым. «Самое ближайшее время я планирую нанести ей визит». «Догадываюсь, что она очень хорошо прячется». «Вам будет трудно быстро найти ее», — подтвердил Кортес. «Она хорошо продумала в свою операцию». Сантьего снова помолчал. — Ваш предполагаемый визит к Каре, как я понимаю. Сначала вы хотели просто изъять браслет Мары. Совершенно верно. — А теперь? — Теперь я намерен устранить Кару, — спокойно ответил Картес. — Она опасна. — А черная книга? — Она должна остаться у челов, — наемник поднял глаза на комиссара. — Это внутреннее дело нашей семьи. — Кара — очень сильный маг. Вам будет сложно справиться с ней. — Я постараюсь. — Ради чего? — Я считаю, что так будет правильно. — вас не смущает мое неудовольствие? — Я думаю, что в глубине души вы понимаете меня. Картес посмотрел на часы. — Мне пора, комиссар. Неподалеку от собеседников начал зарождаться портал. «Если вы перемените свое решение, — негромко произнес Сантьяго, — вы сможете сами определить стоимость контракта». Наемник молча шагнул в черный вихрь. Оставшись один, комиссар раздраженно пнул ногой кучу опавших листьев. Желая привлечь к операции Картеса, Сантьяго преследовал вполне определенные интересы. Челом наемникам, было бы гораздо легче выйти на след Кары, чем любому другому жителю тайного города, Зная профессионализм Кортеса, комиссар не сомневался в том, что наемник разыщет колдунью в кратчайшие сроки. По крайней мере, в этом Наф не ошибся. Поведение же наемника стало для Сантьяги полной неожиданностью. Неприятной, но... У них зарождается семья Сантьяга. Семья. Среди них появляются те, кто сможет сам без принуждения или приказа Поставить интересы общества выше своих собственных. Разве это как-то расходится с твоим мировозрением? Не расходилось. Но комиссару, привыкшему считать Челов разрозненной толпой, было не просто смириться с новыми реалиями. Да и интересы его собственной семьи требовали иного. Сантьего вытащил мобильный. Артего? Да, комиссар, необходимо немедленно собрать информацию о Человской ведьме, Известный в тайном городе под именем Кара. Очень срочно. В средствах не стесняйтесь. Хорошо, вздохнул Артега. Стесняться не будем. Тут уже и так творится такое. Москва, Измайловское шоссе, 30 сентября, суббота 14.57. Последняя колонка цифр была введена в компьютер. Последний раз мощная машина переживала исходные данные и вывела на экран причудливую генетическую цепочку. — Получилось! — Кара удовлетворенно откинулась на спинку кресла и ожесточенно потерла покрасневшие глаза. — Получилось! Начиная операцию, колдунья была уверена, что ее расчеты точны, но совершенно неожиданно для себя обнаружила при очередной проверке небольшую погрешность, которая в дальнейшем могла дать непредсказуемый результат. Ошарашенная Кара была вынуждена с лихорадочной поспешностью пересматривать свои исследования. К счастью, успела. Колдунья отключила компьютер и посмотрела на поблескивающий на столе браслет Фатемары. «Для начала надо проверить, как там Тапира». Кара надела браслет, привычно полюбовалась тем, как элегантно он выглядит на её красивой руке, и провела по изумрудам пальцем. «Тапира, ты меня слышишь?» «Да, Кара», — голос Маряны звучал глухо, «Что у тебя произошло?» — насторожилась колдунья. «Кажется, я стала набрасывать боевую шкуру, и меня шарахнули оком Василиска». «А почему ты набрасывала шкуру?» Ко мне приходили белые моряны, пытались что-то выяснить, возможно, я среагировала на их враждебность. Сапира изо всех сил старалась утаить правду. «Белые?» Возможно, люди попытались проверить топиру при помощи своих оборотней. Ничего страшного. «Ладно, топира, отдыхай». Кара отключилась от Марьяны и взяла телефон. «Мохаммед, как у тебя дела?» «Все в порядке, хозяйка». Голос чернокожего слуги был спокоен. «По нашим данным, небольшой отряд дружинников измайловского домена выдвигается к парку». «Замечательно. Ты готов?» «На все сто, хозяйка». «Я верю в тебя, Мохаммед!» Кара снова пробежалась по изумрудам браслета. «Дита! Дита!» «Я слушаю тебя, Кара!» «Все на месте!» Браслет позволял колдунье управлять группой оборотней через назначенного лидера. Сейчас в Измайловском парке ее приказа ждали целых шесть черных морян. «Мы все здесь, Кара!» — подтвердила Дита. «Выдвигайтесь на исходную точку!» «Начинаем через несколько минут». Переодетый в полицейскую форму Мохаммед выбрался из машины и не спеша подошел к пульту управления светофором на перекрестке. Его немного смущала маскировка. В Москве чернокожих полицейских было, мягко говоря, немного. Но Кара запретила наводить морок, чтобы всплеск магической энергии не насторожил Людов, поэтому приходилось терпеть удивленные взгляды водителей. Мохаммед вскрыл пульт управления и деловито осмотрел кнопки. Ничего сложного. «Будет война!» – уверенно заявил десятник Грозомеч, сплевывая в открытое окно головного автомобиля. «Мы покажем ордену, где раки зимуют, клянусь доблестью спящего!» Молодой Грозомеч жаждал отличиться и видел в войне единственную возможность для продвижения по службе. Родительских связей и собственных способностей десятника хватило только на то, чтобы занять среднее командирское звено в дружине измайловского домена. Ближайшие перспективы были крайне туманны, а тут война. И подвиг можно совершить, и должности освободятся. Не зря же говорят, что во время последней войны между великими домами выкосило больше половины командного состава дружин. И даже молодые ратники за месяц становились полноценными воеводами, а то и обер-воеводами. Ходят слухи, что орден заполучил браслет Фатымары, негромко заметил сидящий на заднем сиденье Волеполк. «Ну и что?» — скинулся Десятник. «Разгромим рыцарей, отберем назад наш артефакт и заставим черных абразин служить великому дому лють». «Конечно, Десятник!» <свят> — согласился Волеполк и поморщился. Старый, покрытый шрамами вояка Волеполк, служил в дружине барона Мечислава и был придан молодому Десятнику в качестве няньки. Валиполк пережил не одну войну между великими домами, сидел в осаждённом зелёном доме, участвовал в знаменитом северном прорыве, неудачном нападении на крепость Митина. Поэтому барон рассчитывал на здравомыслие и осторожность ветерана. «Да, и при чем здесь моряны?» «При том, что пока браслет у ордена, оборотни будут воевать на стороне рыцарей». Об этом молодой грызомич не задумывался. «Выезд» с Измайловского шоссе на Щербаковскую идеально подходил для засады. Изгибающаяся дорога заставляла снижать скорость, а то и просто останавливаться на светофоре при повороте под мост окружной железной дороги. Кроме того, не надо было особенно задумываться над путями отхода. Слева от дороги шелестели остатками листвы деревьев Измайловского парка, раствориться среди которых для черных морян было проще простого. «Приготовиться!» Кара почувствовала, как ее охватывает азарт предстоящей схватки. Предвкушение жестокого кровопролития возбуждало колдунью, не хуже наркотика, даже лучше. «Никого не жалеть! Никого!» Шесть хрупких, черноволосых девушек замерли на заранее спланированных местах. «Чего это мы остановились?» отвлекся от радостных мечтаний Гроза Меч. «Боишься не успеть на войну?» Молодой десятник не удостоил ветерана ответом. Я спрашиваю, что это мы остановились? Светофор, водитель кивнул на красный свет. Ну тогда ладно, Кразамич прикрыл глаза. А разве в человской полиции служат негры? Насторожился Валиполк, глядя на стоящего у пульта управления светофорами огромного чёрного полицейского. А ты разбираешься в челах? Вперёд! Лобовое стекло автомобиля разлетелась под могучим ударом толстой когтистой лапы. Продолжая движение, она с хрустом проломила грудную клетку молодого десятника и вырвала ему сердце. «Моряны!» Водитель в ужасе закрыл руками лицо, а с заднего сиденья раздались выстрелы. Опытнейший волеполк хладнокровно всадил в зеленый глаз монстра несколько пуль. Раненая бестия с ревом слетела с капота, но тут же вновь выросла перед машиной. «Бежим!» Короткий приказ – это было все, чем ветеран мог помочь водителю. Внезапность нападения безжалостных монстров не располагала к взаимовой ручке. Каждый спасался как мог. Валиполк кувырком вылетел из автомобиля и, поднимаясь на ноги, уже держал в левой руке око Василиска. Участие в многочисленных войнах научило его быть готовым к любым неожиданностям. К удивлению, ветерана Мариана прекрасно поняла, что за артефакт у него в руке. Зелёные глаза оборотня злобно осмотрели ретивую добычу. Валиполк сделал шаг назад. «Хорошо, что эта сука-мара не научила их плеваться ядом!» Неожиданно пронеслось в голове ветерана. Что именно носилось в голове моряны, так и осталось неизвестно. Не тратя времени на драку с Валиполком, оборотень неуловимо быстро оказался рядом с водителем и мягким движением оторвал несчастному голову. Ветеран сделал ещё один шаг назад и уперевшись спиной в основание моста, почувствовал себя несколько увереннее. Только теперь Валиполк позволил себе на секунду выпустить из виду оборотня, напавшего на главную машину, и осмотреться. Это был разгром. Все пять автомобилей колонны были атакованы оборотнями, и никто, кроме Валиполка, не смог оказать им достойного сопротивления. Беспорядочные выстрелы, панические автоматные очереди, где-то звон мечей, Но это была агония. Все машины были разбиты. Кровь потоком лилась на асфальт, заставляя в ужасе разбегаться челов, случайных свидетелей боя. Потрясающе быстрые оборотни метались между людами и выдергивали их из автомобилей. Их или части их тел. Стиснув зубы, Валиполк смотрел на оторванные руки, ноги, головы, слушал истошные вопли умирающих и крепко сжимал в руках пистолет и око Василиска. Над его головой мерно постукивали колеса, проходящего по железной дороге товарника.